Действительность сообществ, в которые мы верим. Для нашего собственного настоящего будет поучительно вернуться к базовой операции социологии, которая не в нынешних дебатах о народе, нации, этноплюрализме, расе, идентичности и тому подобном, к сожалению, проговаривается лишь изредка. Эта базовая операция восходит к одному из основателей социологии как дисциплины, а равно и сегодняшних экономических наук Максу Веберу. Он ввел ее в своем изданном посмертно шедевре «Хозяйство и общество», который опубликовала его жена Мариана Вебер. Кстати, Мариана Вебер была превосходным философом и политэкономом. Так тогда называлась специальность «Национальная экономика», которая внесла значительный теоретический и политический вклад в эмансипацию женщин. В своей главной работе Макс Вебер... Пробудет впечатляющий анализ отношений в этнических обществах, который уже тогда, до Первой и Второй мировых войн, показывал, что хотя раса, этнос, народ и нации и являются частью социальной действительности, за ними скрывается собирательное имя, совершенно бесполезное при действительно точном анализе. Из чего, кстати, следует, что оперирующая точными математическими методами дисциплины, обозначаемая сегодня как национальная экономика, должна была бы сменить название. Вебер указывает на то, что эти собирательные имена являются лишь выражением близости, силы веры в нее. Веру в этническое единство, согласно диагнозу Вебера, обычно будет политическая общность, пусть даже искусственно созданная. Тем самым Вебер представляет нам инструмент для объяснения сегодняшних трендов заметного возврата к националистическим, российским или же в целом этническим паттернам мысли, которая на самом деле существует лишь как субъективная вера, для которой неважно, существует ли единство крови объективно. Ложная вера в сообщество возникает, согласно Веберу, из нехватки рационализации. По ней он понимает планирование социально-экономических процессов с помощью, в принципе, объективно наблюдаемых, бюрократически документируемых процессов. Рационализации, в частности, отличаются от процесса, когда традиционные способы поведения и формы жизни просто передаются из поколения в поколение. Вместо этого она ставит на то, чтобы мы пытались обосновывать доступно для других, почему обычай нужно сохранить или отбросить, если наши доводы в ее пользу кажутся слишком слабыми. На этом принципе основывается современное индустриальное общество всеобщего благоденствия. Без постоянной рационализации при модерне не бывает морального прогресса. Когда морально-предосудительные обычаи, например, насильственные притеснение группы населения, осуществляются в условиях необходимости обосновывать свои действия, и те, кому притеснение выгодно вынуждены оправдываться, они быстро оказываются в замешательстве и запутываются в противоречиях. Поэтому люди, которые наживаются на большой несправедливости, обычно не утверждают, что они по существу правы. Скорее, они пытаются завуалировать неравенство, выстраивая мифы и легенды, ссылаясь, например, на American Dream, американскую мечту или стародавние российские паттерны мысли. Когда эти паттерны ставятся под сомнение с помощью научного анализа, дискуссия, как правило, заканчивается. Указания на фактически имеющиеся знания или лучшие аргументы обычно не убеждают право радикальных расистов, климатических скептиков и теоретиков заговора, но часто вызывают пренебрежение с их стороны или даже всплески насилия. Диагноз Вебера идет еще глубже. Ведь он признает, что организация тех, кто основывается на мифах и легендах о народе, нации, кровном родстве и так далее в свою очередь покоится на рациональных принципах, которые они переистолкувают, предоставляя слабые объяснения их собственной групповой принадлежности, которые плохи просто от того, что они покоятся на одних лишь очевидно ложных допущениях. Рациональная составляющая в целом предосудительной политики идентичности состоит в том, что она предпринимает попытку обосновать групповую принадлежность как ценность. Ошибка при этом заключается в том, что эта ценность обосновывается идентичностями, которых не существует. Вебер выражает это со свойственной ему точностью в следующих словах. Такая искусственность веры в этническое единство вполне укладывается в известную нам схему превращения рационального обобществления в личностные отношения общностного типа. В условиях, когда рационально-предметное общественное действие слабо развито, почти любой, даже чисто рациональный процесс обобществления приводит к возникновению сознания общности в форме личного побратимства на почве веры в этническое единство. Слова выбора можно истолковать следующим образом. Когда, к примеру, мигранты, познакомившиеся в ходе тяжелого путешествия, говорящие на одном языке, прибывают в чужую страну, законы которой они не знают, и выстраивают группы для того, чтобы помогать друг другу, это рационально. Для такого поведения есть веская причина. Так как власти и население, принимающие страны в той или иной форме, воспринимают их как захватчиков, разумно кооперироваться с людьми, испытывающими подобные угрозы. Отсюда возникает вера в этническое единство, так как люди не видят автоматически рациональных оснований своих действий. Функция социологии состоит в том, чтобы отличать рациональное обобществление от такого части иллюзорного и всегда иррационального этнического сознания общности. Если принять эту гипотезу Вебера, то национализм, расизм, воззвание к народному, родовому и кровному единству для обоснования социальных представлений о порядке распространяются сегодня как сопротивление проекту Модерна, который стремится к рационально объяснимому распределению благ, то есть к оптимизации процессов с целью приблизиться к решению глобальных проблем, касающихся всех людей. Так что неудивительно, что националисты прежде всего избирают в качестве мишени таких фигур, как климатическую активистку Гретту Тунберг или публичных политиков из числа зеленых. В этом случае их злодеяния состоят не только в специфических, в основном в вербальных, а довольно часто и в телесных атаках на лиц, которые выступают за преодоление ложных паттернов мысли, чтобы мы признали критически опасное положение человечества, но и в том, что они предлагают ложные решения для реальных проблем. Например, выдать немецкий дизельный двигатель за экологичный или защитить немецкий лес от ветряков. Конечно, сегодня не только изменение климата является предметом, настоятельно требующим рационального прояснения. Речь идет и о справедливом распределении ресурсов и благ. Многие тяжелые, касающиеся всех нас моральные проблемы нашего времени, можно решить не просто на месте, но лишь с помощью трансграничных действий производственные цепочки наших потребительских товаров в условиях глобального экономического порядка, который парадоксальным образом на региональном уровне контролируется национальными государствами, полны морально-предосудительных решений, которые для нас как потребителей бывают заметны все еще слишком редко. Сюда относятся промышленное животноводство, эксперименты на животных в рамках чистой естественно-научных исследований, производство дешевой одежды, неустойчивая архитектура, Устойчивая архитектура, высокотехнологичная архитектура, минимизирующая вред, который постройки наносят окружающей среде, и прочее. Многое из того, что мы делаем ежедневно, системным образом связано с тем, что людям и другим живым существам приходится серьезно страдать. Обращение к мифам и легендам, связанным с нацией, расой или локальными культурами, в целом служит тому, что мы снимаем с себя нашу собственную ответственность. Это снятие ответственности обостряет проблемы, так как мы отказываемся от стремления к рациональной форме обобществления, в рамках которой мы бы внимательнее рассматривали не только большие, но и в особенности маленькие морально-сомнительные транзакции. Ведь большие проблемы — это результат множества отдельных действий, которые совокупно производят те системы, которые угрожают нам как человечеству в целом.